Глава пятьдесят восьмая. И хорошо сделал, что пришел, сказал Хикрептон, насыпая свежую заварку. Дома-то лучше, что не говори, совсем другая обстановка. Тебе надо взять два-три дня отпуска. Конечно, сказал Ливейра, а то и больше, старуха. Жареные пончики выше всяких похвал. Какое счастье, что тебе понравилось. Не объедайся слишком, а то пронесет. Не беда, сказала Авихера, закуривая сигарету. Сейчас вы у меня поспите в сиесту, а вечером, думаю, уже сможете выложить флеш-раяли, тузовый покер. Не шевелись, сказал Аталита, поразительно не можешь ни секунды быть в покое. Моя супруга страшно недовольна, сказал Ферагута. Возьми еще пончик, сказал Хикрептон. Не давать ему ничего, кроме сока, приказала Вихера. Национальная корпорация ученых в различных науках по принадлежности. И их научные учреждения, пошутила Рейера. Кроме шуток, чё, ничего не ешь у меня до утра, сказала Вихера. Вот этот, где побольше сахара, сказала Хикрептон. Постарайся уснуть, сказал Тревель. Эй, Римарина, стой у дверей, не давай 18-му донимать его, сказала Вихера. Он такой шум поднял, всё твердит о каком-то бум пистоле. Если хочешь спать, я закрою шторы, сказал Хикрептон. И не будет слышно радио до Нокреспа. Не надо, оставь так, сказал Альбейро. Передают что-то Фалу. Уже пять часов, сказал Атолита. Не хочешь поспать немного? Смени ему еще раз компресс, сказал Тревелер. Сразу видно, от компресса ему легче. Он и так у нас в компрессах, как в ванне лежит, сказал Хикрептон. Хочешь, я сбегу и куплю. Натись я с Графикос. Купи, сказал Альбейро, и пачку сигарет. Еле заснул, сказал Трэвеллер. Науш теперь проспит до утра. Авиера дал ему двойную дозу. "Веди себя хорошо, сокровище моё", сказала Хикрептон. "Я мигом вернусь". "А на ужин у нас жаркое из вырезки хочешь с салатом", сказал Альвейра. "Дышит лучше", сказала Талита. "И рисовую кашу на молоке сварю тебе", сказал Хикрептон. "Ты так плохо выглядел, когда вошёл". Трамвай попался битком набитый, сказал Оливейра. Представляешь, ехать на площадке в 8:00 утра да ещё по жаре. Ты правда веришь, что он будет спать, Мано? В той мере, в какой я осмеливаюсь верить, да. Тогда давай сходим к Диру. Он ждёт, не дождётся нас, чтобы выгнать. Моя жена страшно недовольна, сказал Ферругута. Что означают ваши оскорбительные слова? закричала Кука. Такие симпатичные ребята, сказала Вихера. Каких мало, сказала Ремарина. Просто не верится, что ему нужен был бум пистоль, сказала Восемнадцатый. Убирайся в свою комнату, а не то велю вкатить тебе клизму, сказала Вихера. Смерть псу, сказал Восемнадцатый. В скобках глава сто тридцать первая.